Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Это единственный в городе музей, который занимает целый остров. Причем экспонаты занимают не только само здание музея, но и всю территорию вокруг. Санкт-Петербургский военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Это самый крупный военный музей в мире и одновременно один из старейших музеев города. Он расположен на артиллерийском острове. Это искусственный остров Петроградской стороны. Современное название известно с конца XVIII века. Оно связано с расположением здесь артиллерийских батарей на кронверке Петропавловской крепости. Сам же остров появился после прокладки в 1706 году Кронверкского протока, разделившего Фомин остров, ныне Петроградский остров. Территория острова так же, как и территории нынешнего Александровского парка с момента основания Петропавловской крепости в 1703 году Была ее северным гласисом. Петропавловская крепость была главным стратегическим и фортификационным объектом. Гласисом называли пологую земляную насыпь перед наружным рвом крепости. Гласис, как правило, возводили с целью улучшения условий обстрела впереди лежащей местности, маскировки и защиты укрепления. Именно с севера в те годы и ожидали нападения неприятеля, то есть шведов, что не раз и случалось. Именно на этом острове было возведено здание кранверкского арсенала, в котором расположен военно-исторический музей. Или, как привыкли его истори называть горожане, артиллерийский музей. Музей создан из трех крупнейших военно-исторических музеев на основе артиллерийского музея. А начало музея в новой столице России положил своим указом Петр. Он повелел всем воеводам мартиры и пушки медные, железные и всякие воинские сенжаки, знаки, осмотреть и расписки прислать. Было приказано доставлять на хранение для памяти на вечную славу отечественные трофейные орудия, достопамятные и курьезные, представляющие историческую значимость для потомков. Один из крупнейших в наше время военных музеев мира берет свое начало с цейхгауза, так в Петровскую эпоху назывался арсенал, арсенал Петропавловской крепости. Сооружение нового вспомогательного земляного укрепления Кронверка началось вскоре после постройки земляной крепости на заячьем острове. Отделенный от крепости водным протоком, Кронверк был воздвигнут в виде многоугольника со рвами перед ним. Соединившиеся рвы превратились в Кронверкскую протоку и завершили формирование территории Кронверка как острова. Постройка нового каменного здания Кронверка началась в середине XIX века. Напоминающее в плане подкову здание Кронверка возведено в стилизованных формах средневекового крепостного зодчества. Стены сложенные из известняковой плиты и облицованы кирпичом. В декоративном оформлении помещений использованы готические мотивы. Здание строилось 10 лет и потом использовалось как артиллерийский арсенал. С 1869 года в восточной его части были размещены старинные русские и трофейные артиллерийские орудия, знамёна, стандарты и другие предметы, ранее хранившиеся в здании старого арсенала. В 1872 году Это собрание реликвий боевой славы русской армии получило наименование артиллерийского музея. Два деревянных мостика через Кронверкский пролив, западный и восточный, существовали с начала XIX века. В конце этого века западный артиллерийский мост был разобран и исчез с карты, а восточный со временем просто пришел в ветхость. В результате создания в 70-х годах XX -го века широкой транспортной магистрали вдоль набережной Кронверкского пролива и благоустройства, прилегающей к Кронверку территории, мосты были восстановлены в новой конструкции, соответствующей облику близлежащих ансамблей. Мосты однотипные, Однопролетные железобетонные балочные с декоративными фасадными арками, облицованными гранитом. Гранитный пирс на Кронверкской набережной, сооруженный в середине XIX века на берегу Кронверкского пролива, сохранился в первоначальном виде. Среди уникальных экспонатов острова есть и памятный обелиск, который не относится к экспонатам музея. Он был установлен в 1978 году около Восточного артиллерийского моста на валу у Кронверкского рва на предполагаемом месте казни декабристов. Коллекция военно-исторического музея состоит из более чем 500 тысяч экспонатов. Это образцы оружия от древнеславянских мечей и пищалей, современного оружия, военной техники и военной формы, воинских знамен, орденов, боевых реликвий российской армии. Экспозиция размещается в 13 залах на площади более 15 тысяч квадратных метров. Среди экспонатов военная форма разных эпох и родов войск, воинские знамена, ордена, произведения батальной живописи, боевые реликвии российской армии. В музее представлена крупнейшая в мире коллекция стрелкового и холодного оружия, от железных устюжинских пищалей и древнеславянских мечей до автомата Калашникова и многое другое. В числе раритетов музея парадная летавренная колесница для перевозки артиллерийского знамени, пушечки потешных полков Петра Первого, военные награды императоров России, подарки полкам российской армии, художественно оформленные из хрусталя и серебра, в том числе и фирмы Фаберже, личное оружие Александра Первого, Николая Второго, атамана Платова, Наполеона Бонапарта, маршала Мюрата, русских и советских полководцев и военачальников, руководителей страны. Фонды музея содержит коллекции 27 полковых музеев армии Российской империи. В музее есть зал русской ракетной техники, начиная от техники XVIII века и до ракет дальнего наведения и первых ядерных ракет. Экспозиция, посвященная Кутузову, состоит из принадлежавших ему вещей и располагается в реконструированной комнате, где он провел свои последние дни. На третьем этаже музея находятся экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Особо тяжелые орудия и ракеты, крупногабаритная техника — демонстрируется на открытой площадке Большого двора-музея. На открытых площадках во внутреннем дворе Кронверка располагается 250 единиц артиллерийского и ракетного вооружения, инженерной техники и техники связи. Здесь представлены как отечественные, так и иностранные орудия, от древних до самых современных предназначенных для стрельбы ядерными боеголовками. В начале XXI века на первом этаже музея открылся зал оружия Западной Европы XV-XVII веков, который окрестили в народе как «рыцарский зал». В нем собраны совершенно уникальные экспонаты, среди которых загадочным образом оказались не менее уникальные доспехи лже дмитрия первого